Однако Карамон так и не выучился фальшивой смерти. Даже если он не забывал разразиться воплем, то выходило это до комичного неубедительно. «Как девка в трактире, которую щипнули за зад!» «Где ты видел таких смертельно раненых воинов?» — сказал наконец Арак и с отвращением плюнул. Тем не менее, вскоре ему в голову пришла великолепная идея. Однажды Арак наблюдал за полуденной тренировкой гладиаторов. Так случилось, что на этот раз у бойцов были зрители. Время от времени гном допускал на тренировки высокопоставленных вельмож, что, как правило, благоприятно сказывалось на доходах. В этот раз на трибунах расположился один знатный господин с семьей, который приехал по делам в Истар из Саламнии. У господина были две очаровательные дочери. Они не отрывали восхищенного взгляда от Карамона с той самой минуты, как только увидели его. «Почему мы не видели его в прошлый раз?» спросила у отца одна из дочерей, и господин взглядом переадресовал вопрос гному. «Он новенький», — откликнулся Арак, — «и еще не до конца подготовлен. Впрочем, он уже почти в форме, если вас именно это интересует. Я собирался выпустить его на арену. Когда вы собираетесь приехать на игры?» «Мы, собственно, не собирались», — начал было господин, но обе его дочери решительно запротестовали, и любящий отец тут же поправился. «Ну хорошо», — согласился он. «На следующей неделе, если только нам удастся достать билеты». Девушки захлопали в ладоши и снова возрились на Карамона, который продолжал отрабатывать с пирогасом веерную защиту. Его загорелое тело блестело от пота, влажные волосы кольцами прилипли к лбу, а в движениях чувствовалась уверенная грация хорошо подготовленного атлета. Перехватив восхищенные взгляды девиц, гном внезапно подумал о том, насколько привлекательным молодым человеком должен был выглядеть в их глазах Карамон. «Он обязательно победит», — вздохнула одна из девушек. «Я не вынесу, если он погибнет». «Он победит», — уверенно сказала другая. «Он словно создан для победы. У него лицо победителя». «Ну, конечно», — гном хлопнул себя по убу. «Это решает все мои проблемы». Господин и его дочери озадаченно уставились на него. «Непобедимый, вот как он будет значиться на афише», — продолжил гном. «Он не умеет проигрывать. Он поклялся наложить на себя руки, если кто-нибудь побьет его». «О нет, нет», — в отчаянии воскликнули обе девушки. «Не говорите нам об этом». «Но это правда», — торжественно провозгласил гном, потирая руки. «Зрители будут стекаться за сотни миль», — сказал он рагу вечером того же дня. «Каждый будет надеяться, что именно в этот день он проиграет. А он не проиграет. Во всяком случае, скоро он будет одерживать победу за победой, а вместе с ним выиграем и мы. Между прочим, женщины будут от него без ума, я уже предвижу это. Надо только соорудить ему подходящий костюм». Тасельхов тоже не терял времени даром. Понемногу он обживался в помещениях под ареной и даже стал находить свою жизнь довольно интересной. Поначалу, когда ему сказали, что он не сможет стать гладиатором, его самолюбие было жестоко уязвлено. Тасс уже видел себя вторым крониным чертополохом, славным героем Кендермора. И он, томясь от безделья, в течение полутора недель болтался по стадиону, забираясь во все щели и углы. Это едва не кончилось для него трагично. Один из минотавров чуть было не растерзал его, когда обнаружил Кендера беспечно разгуливающим по своей комнате. Минотавры и без того не принадлежали к числу дружелюбных и кротких обитателей Кринна. На арене они сражались неистово и яростно, причем исключительно из любви к искусству. Они вообще считали себя высшей расой и даже в столовой держались отдельно от остальных. Комнаты, в которых жили Минотавры, были для посторонних неприкосновенны. Они никогда и никого туда не пускали. Притащив Кендера к Араку, Минотавр настойчиво добивался разрешения перерезать осквернителю горло и высосать из него кровь. При других обстоятельствах Арак не применил бы согласиться, кендеры были совершенно бесполезны в его работе. Однако гном хорошо помнил разговор, состоявшийся у него со старшим жрецом Кваратом в тот самый день, когда он получил двух этих рабов. По какой-то причине иерарх братства потребовал, чтобы до особого распоряжения их жизни не подвергались опасности. Именно поэтому он запретил Минотавру трогать таса, велев ему утолить ярость кабанчикам, которого он мог разделать и высосать досуха. Когда Минотавр удалился, Арак отвесил Кендеру несколько затрещин и тут же дал ему разрешение покидать стадион и обшаривать город, если Кендер пообещает на ночь обязательно возвращаться обратно. Тас, который несколько раз тайком прокрадывался в город, был очень доволен таким поворотом дела. Впоследствии он отблагодарил гнома тем, что таскал ему из города всякие блестящие безделушки, которые, как ему казалось, могли приглянуться Араку. Весьма высоко оценив такое проявление благодарности, гном не стал пороть Кендера Кнутом, когда однажды застукал его при попытке тайком пронести пирожное карамону. Он лишь слегка побил его палкой. Таким образом, Тас получил свободу передвижения по городу, который не применул воспользоваться. Он быстро научился обходить стороной городскую стражу, которая без всяких видимых причин недолюбливала шустрое племя кендеров, и даже сумел пробраться в храм. Однако, сидя на диете и усиленно тренируясь, Карамон ни на миг не забывал о том, ради чего он отправился в столь далекое и опасное путешествие. Спустя месяц после того, как он попал в школу Арака, Карамон получил довольно формальное письмо от госпожи Крисании, так что в отношении нее он мог быть спокоен. Но о Рейстине по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Карамон уже отчаялся бы его отыскать своего брата или фистендантиуса, потому что его-то ни под каким видом со стадиона не выпускали. Однако довольно скоро он понял, что Кендер может справиться с этим гораздо успешнее, нежели он сам, будь он даже свободным человеком. Люди зачастую относились к Кендерам как к маленьким детям, так словно их и вовсе не было поблизости. Кроме того, Тас лучше многих своих соплеменников умел таиться в тени, отскакивать за занавески и незамеченным красться по коридорам. Сам храм был настолько велик и настолько переполнен посетителями, которые приходили и уходили, когда им вздумается, что на одного лишнего кендера никто не обращал внимания. В худшем случае ему могли с досадой приказать убраться с дороги. В кухне храма работали несколько кендеров-рабов, а кроме того Тасс слышал, что где-то есть несколько жрецов-кендеров, хотя ему ни разу не удалось их увидеть. Тасс дорого бы дал за то, чтобы познакомиться с этими кендерами и поговорить о родных местах. Особенно ему хотелось поговорить с кендерами-жрецами, так как он никогда не слышал о том, что таковые когда-либо существовали. Однако Карамон строго запретил ему болтать лишнее, и Тосельхов впервые отнесся к его предупреждению серьезно. В беседе с посторонними ему бы стоило невероятного труда удержаться от упоминания о катаклизме, о драконах, словом о том, что могло бы расстроить или напугать собеседника. Поэтому он решил, что лучше всего вообще не вступать в разговор и таким образом избежать соблазна. Тас собирался удовлетвориться исследованием храма, а также сбором слухов и обрывков разговоров. «Я видел Крисанию», — доложил он Карамону однажды вечером, когда оба они вернулись в свою комнату после ужина. Тас валялся у себя на лежанке, в то время как Карамон, стоя посреди комнаты, практиковался с палицей и цепью, а Рак требовал, чтобы Карамон владел не только мечом, но и другими видами оружия. Подметив, что Карамон обращается с палицей пока еще не очень уверенно, Кендер отполз в дальний угол кровати, подальше от его широких взмахов. «Ну и как она?» — с интересом спросил Карамон. Тасс пожал плечами. «Не знаю. Выглядит она, пожалуй, хорошо. Во всяком случае, по ее виду нельзя сказать, что она больна или чем-то встревожена. Но я бы не назвал ее счастливой. Когда я попытался поговорить с ней, она не обратила на меня никакого внимания. Я думаю, что она меня просто не узнала». Карамон нахмурился. «Попробуй разузнать, что с ней случилось», — сказал он. «Ведь она тоже хотела отыскать Рейслина. Может быть, ей что-нибудь известно». «Хорошо», — ответил Кендер и поспешно пригнулся. Палец просвистела прямо у него над головой. «Эй, нельзя ли поосторожнее?» — с негодованием воскликнул он, ощупывая чудом уцелевший хохолок на макушке. «Отойди хотя бы на два шага назад». «Ну а что касается Рейслина», — спокойно произнес Карамон, «то, как я подозреваю, ты снова вернулся без новостей. Или ты все же что-то разузнал?» Тасс отрицательно покачал головой. «Я ни на минуту не забывал о нем». У Фистандантилуса есть тюйма учеников, но ни один из них по описанию не похож на Рейслина. Как ты, наверное, догадываешься, люди с золотой кожей и зрачками в форме песочных часов встречаются довольно редко, так что он не остался бы незамеченным. Однако... Кендер оживился. «Однако скоро я, возможно, что-нибудь узнаю. Сегодня я услышу обнадеживающую новость. фистандантиус вернулся». «Вот как». Карамон перестал махать палицей и повернулся лицом к тасу. «Да». Я, правда, сам его не видел, но слышал, как двое жрецов говорили об этом. Он снова появился в храме вчера вечером, прямо в тронном зале короля-жреца. Только что не было, и тут как тут. Очень эффектное появление. «Ага», — фыркнул Карамон. Раскачивая в руке палицу, он молчал так долго, что Тас зевнул и начал потихоньку задремывать. Но тут голос Карамона заставил его вздрогнуть. Тас, сказал гигант, — «мы не должны упустить такой случай». «Какой случай?» — зевнул Кендер. Убить фестандантиуса, ответил Карамон.